Глава сорок восьмая. Плохо. Я почувствовала то, как Ланге опустил взгляд и скользнул им по моей шее, ключицам, груди и бёдрам. В чёрных зрачках, как всегда, никаких эмоций. Но мне почему-то казалось, что Ланге пожирал меня взглядом, и от этого становилось невыносимо жарко, будто кожи касались раскалённые угольки. И сейчас я ощущала отчётливо исходящий от мужчины голод, из-за которого у меня само и забилось сердце. Или же все эти ощущения мне лишь причудились? Ведь смотря на Ланге, было невозможно догадаться, о чём он думал. Но я всё же попыталась взять себя в руки и полотенце, которым до этого вытирала волосы, прикрылась, после чего молча, но очень быстро вышла из ванной, при этом миновав Фрайнера, который всё так же стоял на прежнем месте. Буквально забежала в гардеробную и начала торопливо одеваться. Но получалось плохо, ведь руки всё ещё подрагивали и кожу покалывала. Жар, пробегающий по коже мелкими огоньками, до сих пор не исчез. И я вообще не могла понять, что только что произошло. Когда я полностью одетая вышла из гардеробной, Ланге в спальне уже не было. Мы встретились лишь за завтраком, и на этот раз в обеденном зале царила полная тишина. Но я отчётливо ощущала напряжение, возникшее между нами. А ещё то, как Ланге вновь смотрел на меня. Взгляд его пустых глаз обжигал кожу. Постепенно это напряжение усиливалось, и с каждым днём оно становилось ещё более ощутимым. Мимолётные прикосновения вызывали дрожь по телу. а От взглядов покалывало кончики пальцев, и по щекам пробегал щекочущий огонь. Порой нам хватало лишь находиться в одном помещении, чтобы сердце вновь забилось учащённо, и тело будто бы заныло. Уже после такого я не могла отрицать того, что меня тянуло к Ланге. Но своих желаний я боялась и за себя их ругала. Так же чувствовала жажду мужчины, но он до сих пор меня не трогал. Казалось, даже старался держаться дальше обычного, чтобы не возникали эти случайные, но так сильно провоцирующие прикосновения. Я всё думала о том, что вечно так продолжаться не может. Когда-нибудь это напряжение дойдёт до своей грани, и, наверное, произойдёт наш личный апокалипсис. Мы сгорим в нём. Но почему-то именно этого и хотелось. «По отдельности тяжело. Хотелось, чтобы ближе, теснее и жарче. И тогда будет хорошо. Но не только в физическом плане, ещё и в душевном. Казалось, всё ещё не соглашаясь быть с Ланге, я терзала нас обоих, но не могла иначе. Однажды, когда я перед сном в ванной комнате умывалась, почувствовала, что Ланге подошёл ко мне. Я вообще отчётливо ощущала его присутствие, причём с каждым днём всё острее». Так и сейчас, ещё до того, как подняла голову, уловила, как по телу пробежалась дрожь от жёсткого, но такого чертовски влекущего холода. Вздрогнула, когда Ланге положил руки мне на талию и только после этого подняла голову, в отражении зеркала увидев мужчину позади себя. Его глаза сейчас особенно сильно бодоражили. Райнер, растерянно прошептала, а он тут же подхватил меня под бёдра и усадил на мраморный стол рядом с раковиной. Сделал это будто бы бережно, но буквально набросился на мои губы. А у меня от этого поцелуя тут же дыхание сбилось, и внутри всё забурлило. Это были зачатки нашей личной бури. Казалось, стоило сделать шаг вперёд, то есть зайти немного дальше, как буря полностью нас поглотит, разорвёт сознание на части, но потом заново соберёт их, и после этого всё станет так, как должно быть. Но я боялась переходить черту. Я осознавала, что уже теперь меня ещё сильнее тянуло к Ланге. Больше, чем раньше, и чувства к нему были другие, более глубокие и многогранные. Но от этого моя слабость перед мужчиной лишь становилась сильнее, а я опасалась быть разбитой на этот раз окончательно. Этот страх пробирался в каждую частичку моего тела и взъерошивал сознание. Шёл в противовес моим чувствам к Ланге. Да, от его поцелуев я дрожала и сходила с ума. Уже отчётливо ощущала через ткани его штанов возбуждённые члены тела, хотела, чтобы мужчина зашёл дальше, но сознание всё же победил страх и нежелание подпускать Ланге близко к себе. Поэтому даже несмотря на то, что мне хотелось продолжения, я отстранилась от мужчины и, разрывая поцелуй, ладонями сильно уперлась в его торс. «Не нужно. Я не хочу», — прерывисто прошептала, опустив взгляд. На Ланге не смотрела, но ощущала его взгляд на себе, и сейчас было особенно тяжело его выдержать. Некоторое время мужчина всё ещё стоял около меня, и казалось, что воздух наполнялся огнём. Но Ланге всё же отстранился и ушёл из ванной комнаты. А я ещё некоторое время сидела на твёрдой поверхности, пыталась прийти в себя, почему-то не решалась возвращаться в спальню. Этой ночью я так и не смогла заснуть лежала с закрытыми глазами и всё думала о том, что происходило между мной и Ланге. В какой-то момент даже отругала себя и задалась вопросом, от чего я бежала. Меня тянуло к мужчине. Если хотелось быть с ним, почему я отказывала? Да, боялась, что он опять мне сделает больно. Но, может, если не соглашусь быть с ним, потом буду ещё больше сожалеть. Практически до самого утра я думала обо всём этом и пришла к выводу, что я всё же глупая девушка так как жизнь меня точно ничему не научила. Я решила рискнуть и попробовать опять быть с Лангэ. С этими мыслями я наконец-то успокоилась и заснула, решив, что с ланге поговорю утром. Но в итоге из-за того, что почти всю ночь не спала, проспала завтрак. Как оказалось, горничная не смогла меня сразу разбудить, и ланге сказал меня не трогать. Подать завтрак в спальню, когда я проснусь. Весь день я провела в ожидании вечера. Всё думала над тем, что скажу Ланге, хотя, по сути, что тут думать. Стоило лишь произнести фразу «Я согласна на твоё предложение и тоже хочу попробовать начать всё сначала». Эту фразу я мысленно раз за разом повторяла, и когда Ланге вернулся домой, с волнением ожидала подходящего момента, чтобы её произнести. Но прежде чем я это сделала, мужчина сказал. «Этой ночью я уезжаю, меня не будет некоторое время». Куда? «Почему так внезапно что-то случилось?» — нервно спросила. Я так ничего не смогла с собой поделать и продолжала задавать вопросы, но Ланга ожидаемо на них не ответил. «К тебе будет представлен Вальзер. Если что-то потребуется, скажи ему. Особняк не покидай». Вспоминая мой последний разговор с Вальзером, я нахмурилась, но ничего не сказала. Я лишь послушно кивнула и начала вилкой перебирать салат в тарелке. Моё желание поговорить с Ланге о том, что я всё же хотела быть с ним, постепенно таяло. Вернее, мне захотелось перенести разговор и затронуть эту тему уже после того, как мужчина вернётся. Ведь на это требовалось время, а ему уже скоро нужно было уезжать. После ужина я в спальню не пошла, ведь знала, что там горничные собирали одежду Ланге для поездки, и сам мужчина пока что был у себя в кабинете. Поэтому я просто сидела на ступеньках в холле. Не знала, почему разместилась именно тут, но почему-то ощущала сильную тревогу. Откуда она взялась? Почему терзала меня? Время близилось к полночи, когда Ланге уже собирался уезжать. Он меня не заметил и, наверное, считал, что я уже спала. А я смотрела на него и чувствовала, как сердце сжималось. Прежде чем обдумать свой поступок, поднялась со ступенек и быстро подошла к мужчине. Он заметил моё приближение и поднял на меня взгляд. А я быстро сократила расстояние, разделяющее нас, и встала на носочки, после чего положила ладонь на его шею и немного надавила. И мужчина поддался, наклонился, после чего я тут же накрыла его губы своими. Это был совсем короткий поцелуй, буквально просто прикосновение моих губ к его, после чего я тут же отстранилась. Но даже от этого тело пробило миллиардом молний, и у меня сбилось дыхание. Осознав, что я сделала, слегка растерялась, но почему-то совершенно не сожалела о том, что поцеловала Ланге. Лишь из-за возникшей неловкости хотела немного отойти, но мужчина не дал. Взял мою ладонь и сжал в своей. «Что это значит?» Он посмотрел в мои глаза, а у меня от этого всё тело прошло дрожью. «Ты согласна?» «Давай поговорим после того, как ты вернёшься». Я смущённо опустила взгляд. «Тебе уже пора уезжать». «Нет, сейчас». «Твёрдо. Посмотри на меня». Я подняла голову, и наши взгляды встретились. Его глаза пустые холодные, но для меня совершенно не страшные, сейчас влекущие. «Ты согласна?» — спросил Ланге. Несколько секунд я молчала, а потом, вспоминая свои мысли о том, что не было смысла убегать, кивнула и негромко произнесла. «Согласна». Несколько секунд Ланге молча смотрел на меня, всматривался в глаза — И уже этот его взгляд пробирался в мою душу, из-за чего я начала покалывать, и в уголках сознания зажглись волнительные огоньки. Мужчина положил ладонь мне на талию и притянул к себе. Поцеловал так, что у меня коленки подогнулись. Но Ланга меня удержал, продолжая терзать мои губы своими. Мне казалось, что этот момент длится целую вечность, или, наверное, мне просто этого хотелось. Создавалось ощущение, что в данное мгновение всё так, как должно быть я чувствовала трепет внутри себя, наполненность, лёгкость, которая в один момент утолила всю прежнюю тяжесть. К сожалению, поцелуй всё же был прерван. Наверное, поездка являлась очень важной, поскольку телефон мужчины начал звонить, и вместе с этим в холл вошёл помощник Ланге и сказал, что уже пора выезжать. Некоторое время Ланге ещё держал ладонь у меня на талии, но вскоре всё же убрал её, поцеловал и сказал. Я скоро вернусь. Холодно и бездушно, но у меня от этих слов в груди расплылось тепло. Вот только я смотрела на мужчину и почему-то не хотела, чтобы он уезжал. На душе было как-то горько. Вальзера я увидела на следующий день. Он приехал спросить, нужно ли мне что-то, и узнать о моём самочувствии. Мы немного поговорили, но всё же я чувствовала, что мужчина был не таким, как раньше. Он очень осторожен со мной. И у меня вновь возникло ощущение, что Вальзер хотел что-то сказать, но всё же умалчивал некоторые фразы. «Если у вас есть что сказать, говорите». Я не выдержала. «Нет, ничего такого». Мужчина отрицательно качнул головой, но немного погодя всё же сказала. «Я хотел бы извиниться перед вами за наш прошлый разговор. Я повёл себя грубо». «Я так не считаю», — отрицательно качнула головой. «Да, мне было неприятно, но я могу вас понять. Тем более я уже простила Ланге. А он в той ситуации повёл себя намного хуже. Вы не представляете, как я был удивлён, когда узнал, что вы и правда беременны именно от господина Ланге. Ваша беременность — это чудо. Вы преувеличиваете». «Нет, вы представить не можете, как господин Ланге дорожит вами и этим ребёнком. Ради вас он идёт на по-настоящему опасные жертвы». «На какие?» Чем он собирается жертвовать?» настороженно спросила, а Вальзар тут же сдвинул брови на переносице. Понял, что сказал больше, чем следовало, и сразу перевёл тему разговора. Но, тем не менее, его слова всё же поселили во мне волнение. Дни тянулись медленно, но, как и сказал мне Ланге, я не покидала особняк. Об этом даже не заикалась. Чаще всего читала статьи в сети и смотрела сериалы. Но через два дня что-то случилось с интернетом, и его так и не смогли починить, из-за чего сеть пропала. «Неужели ничего нельзя сделать?» — спросила у Вальзера. «К сожалению, нет», — ответил мужчина, а я недовольно свела брови на переносице. «Дело не в том, что я была зависима от сети. Просто пока я заходила в неё, у меня была возможность почитать новости и узнать, что происходило в мире. А так у меня возникло ощущение, что меня отрезало от социума». Но стараясь чем-нибудь занять себя, я стала больше времени играть на скрипке и читать книги. Тоже хорошее занятие, но всё же я была взвинченной. Всё ждала возвращения Ланге. Прошло четыре дня, я всё это время не находила себе места. Вальзер сказал, что Райнер уже скоро вернётся, но мне от этого легче не стало, поэтому я попросила мужчину номер телефона Ланге. Вальзер мне его дал, но сказал. «Давайте я предупрежу господина Ланге, что вы хотите позвонить ему, чтобы он сразу ответил на ваш звонок». «Пока что не нужно», — отрицательно качнула головой. «На самом деле, пусть это и звучало странно, но мне нужно было подготовиться к разговору с Ланге. Я понимала, что он сейчас занят и боялась отвлечь. Ещё учитывала его немногословность. Я готовилась к этому разговору весь день, а потом и ночь, но когда на следующий день завтракала, решила начать с малого». Написала ему сообщение. «Я жду твоего возвращения, Хайди». Отправив сообщение, ощутила лёгкое волнение, думая, как Райнер на него отреагирует. «Тоже мне что-то напишет? Интересно, что именно?» Я всё сжимала в руке телефон и постепенно посматривала на дисплей. Но, наверное, сильно переволновалась, так как стало как-то странно себя чувствовать. В теле появилась лёгкая усталость и поясница заныла. Из-за этого я решила пойти полежать. Но стоило мне лечь на кровать, как я тут же ощутила тошноту. Ещё десять минут, и меня начало рвать кровью. Перед глазами всё плыло, и тело горело. Прикоснувшись подрагивающей ладонью к животу, я в панике набрала номер вальзера, с трудом попадая пальцами по сенсору. «Да, госпожа Нагель», — ответил мужчина. «Мне плохо», — прерывисто прошептала. «С трудом, но рассказала о том, что со мной происходило, после чего впервые услышала, как Вальзер выругался. Он сказал, чтобы я не переживала, и мне скоро помогут, но при этом в голосе мужчины я услышала сильное волнение. Даже он растерял своё хладнокровие в этой ситуации. Буквально одна минута, и в спальне появилось несколько телохранителей. Они и отвезли меня в больницу. Пока я сидела в машине, всё так же ощущала тошноту, но состояние пока что не ухудшалось. Правда, мне от этого легче не становилось. Я очень сильно переживала за ребёнка. Телефон, который я сжимала в руке, завибрировал. Звонил Ланге, наверное, увидел моё сообщение и решил перезвонить, хотя я думала, что в ответ получу лишь короткое сообщение, но даже ему была бы рада. Мне всё ещё было плохо, я с трудом дышала, поэтому на звонок Райнера не ответила. Вообще, рожала ладонь, телефон упал на пол. Но я, казалось, этого даже не заметила. Когда мы подъехали к больнице, Я ощущала себя немного лучше, но всё равно меня покачивало. Окружённая телохранителем, я поднялась по ступенькам, и как раз в этот момент к зданию подъехал Вальзер. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он, оказавшись рядом со мной. «Намного лучше», — прошептала. Как я поняла, Вальзер уже оповестил врача о том, что мы приедем. Но когда мы зашли в кабинет, его на месте не оказалось. Мужчина выглянул в коридор и сказал телохранителю найти доктора. Я села на кушетку и растерянно потёрла лицо ладонями. Помимо тошноты, внутри царило ещё нечто гадкое. Странное ощущение, но я только со временем поняла, что не так. В больнице слишком тихо. Она частная и очень дорогостоящая, поэтому пациентов тут всегда было немного. И уважаемых клиентов не заставляли сидеть в коридоре в ожидании врача. Но всё же сейчас в этом месте царила гробовая тишина которую разбавил лишь звук раскрывающейся двери. «Ну, наконец-то, где вы ходите?» Вальзер с негодованием спросил у врача, оборачиваясь в сторону двери. Вот только это был не доктор. Высокий мужчина неприятной внешности буквально за одно мгновение оказался около Вальзера и всадил ему в шею нож. Сердце пробило иглами, и от вида брызнувшей крови с моих губ сорвался надрывный крик. «Вальзер!» Я не узнала собственный голос. Оцепенев, смотрела на то, как мужчина рухнул на пол и, захлёбываясь собственной кровью, прошептал «Бегите». Но я не успела ничего сделать. Меня схватили и закрыли рот кляпом, после чего заломили руки и поволокли к двери. Из-за ситуации главным приоритетом было скорее доставить меня в больницу. По этой причине машина со мной доехала сюда быстрее. Остальные автомобили с охраной отстали в пробке, поэтому в больнице было всего четверо телохранителей. Двое остались внизу около входа. Двое пошли с нами до кабинета, но один из них ушёл искать врача, а тот, который остался сейчас, лежал на полу и тоже был в крови. Рядом же с дверью стояли другие, незнакомые мне мужчины. «Не вырывайтесь. Нам не давали приказа причинять вам вред, но если вы не успокоитесь, именно это мы и сделаем», сказал мне тот громила, который сейчас тащил меня по коридору.